Глава одиннадцатая Дмитрия выписали из больницы в понедельник. Рана оказалась неопасной, Пуля прошла вскользь по лобовой кости, разорвав кожу и вены на лбу. Он потерял много крови, и только поэтому врачи так долго продержали его в стационаре. И еще. Ему показалось, что так было удобнее местным полицейским. Еще бы. Пока под присмотром он никуда не убежит, и можно хоть целый день разговаривать с ним, снимая одно показание за другим. Собственно говоря, именно этим они и занимались все четыре дня. На второй день его пустили к Марине. Она все еще находилась в реанимации и врачи пока не могли гарантировать благоприятного исхода. Дмитрий постоял у ее изголовья минут двадцать, с беспокойством следя за неровным дыханием, потом взял с простыни холодную влажную руку, поднес к губам и крепко поцеловал. Марина была совсем не похожа на себя, бескровно-бледная, перетянутая бинтами и обмотанная бесчисленными проводами жизнеобеспечения, Она больше походила на восковую куклу. Но все-таки это была она. Он наблюдал за ее лицом и заметил, как дрогнули длинные ресницы, когда дотронулся губами до ее руки. Нет, она была еще не в силах открыть глаза, но она чувствовала, что это был он. Дмитрий готов был поклясться, что она узнала его. Когда он уходил, лицо ее исказило. Гримаса боли. — Ничего, Мариночка, потерпи, я скоро вернусь. Не бойся, я не оставлю тебя здесь одну. Ему показалось, что в ответ она слегка пошевелила губами. Ему даже послышалось, не уходи. Но идти было надо. Сегодня в три часа дня в Равенне, в городе, где несколько веков назад был похоронен великий Данте, хоронили крестьяна Корнели. Он умер почти сразу. Прибывшему вместе с полицией врачу оставалось только констатировать смерть. Помочь ему он уже не мог. Дмитрий шел и думал о том, что эти несколько дней, проведенные в компании Кристиана, возможно, были самыми насыщенными днями в его жизни. Пусть этот итальянец не был ангелом. Да он и не мог им быть. Зато похоже он был человеком, а это в наше время, ох, как непросто. В 12 за Дмитрием обещал заехать лейтенант Мизони, ведущий это дело. Настроение у лейтенанта с самого начала было припоршивое. Второго китайца они упустили, опоздав к месту происшествия всего на несколько минут. Надежды достать его теперь с каждым уходящим днем становилось все. Призрачнее. Хорошо, еще этот русский согласился задержаться в Болонье. Лейтенант не догадывался, что для этого у Дмитрия был собственный повод. И поэтому его не пришлось долго уговаривать. Он пообещал себе, что не уедет из Болоньи без Марины. Так что с организационной точки зрения тут все сошлось наилучшим образом. Теперь его поселили в интернационале который находился недалеко от больницы. Дмитрий на секунду забежал в свой номер, чтобы надеть единственный имевшийся в наличии костюм, поправил волосы, выбивающиеся из-под повязки, и вышел на залитую солнцем улицу независимости. До встречи с лейтенантом Мизони оставалось еще полчаса, поэтому он пересек площадь Ота-Агуста и вошел в почтовое отделение. Купил конверт, сел за один из столиков и написал адрес «Господину Сучану, Парижская улица, 23, Адисабеба, Эфиопия». Потом достал из кармана сложенный в четверо листок и вложил его в конверт. Девушка у окошка с интересом посмотрела сначала на иностранца с перевязанной головой, а потом на экзотический адрес, указанный в письме заказное пожалуйста попросил он ее по английски и девушка кивнув выписала квитанцию интересно подумал дмитрий вновь выходя на свежий воздух что сказал бы крестьян знаю он что я на всякий случай все же снял копию с этого злосчастного письма конец книги. Июнь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Людмила Панкратова.